Я пишу тебе это письмо третий день. Я пишу его урывками. Передо мной фотографическая карточка из твоего письма. Ты и он. Как ты похорошела. Но какие вы грустные и грустные. Ты не представляешь себе, какие разрушения производит эта карточка в моей душе. Она исходит по вас слезами. Что я сделал? Что я сделал?» И ты еще всегда возмущалась мной, что я ограничивался словами, что не решался. Ты не знала тайны моей уступчивости, моей преданности привычки. Самонадеянность обманывала тебя, ты переоценивала свои силы. Я же боялся того моря сожалений и раскаяния, которое, знал я, мне придется перейти вброд. Оно мне открылось летом, и я все еще не могу его пересечь». Зачем ты меня любишь так ультимативно-цельно, как борец свою идею? Зачем предъявляешь жизни свое горе, как положение или требование, вроде того, что ли, что вот, дескать, мое слово, теперь пусть говорит жизнь, и я умру, если она скажет по-другому? Зачем ты не участвуешь в жизни, не доверяешься ей? Зачем не знаешь, что она не противник в споре? а полна нежности к тебе и рвется тебе это доказать лишь только отщепенчества от предварительных с ней переговоров, на которые она тебе не ответит, ты перейдешь в прямую близость к ней, к сотрудничеству с ней, к очередным запросам дня, к смиренному, вначале горькому, затем все более радостному их исполнению. Но напрасно я пишу о тебе. Как бы я не любил тебя как бы не жаль мне было нашего былого дня служившего домом жененку ведь все те же вещи окружают меня и говорят его голосом думать и хотеть за тебя я не в силах и не вправе потому что я сел писать тебе не по адресу твоей тоски а под давлением моей собственной и единственное отдельное что я могу сказать это как справляюсь я с ней как живу Еще и на что надеюсь. И хотя тебе, может быть, и хуже, прими во внимание, что твое страдание не плодит ложных выводов и ни на кого не бросает незаслуженной тени. Мое же протекает рядом с человеком, которого я люблю, который любит меня, принес мне много жертв и принесет еще больше, и которого это мое двоение ставит в двойственное положение». «Итак, в каком-то отношении мое несвободное страдание еще невыносимее твоего свободного». «Как же, — говорю я, — я живу еще? Что вдыхает в меня жизнь, что поддерживает?» «Я живу надеждой на встречу с тобой, на какую-то другую жизнь. Я ее не знаю и не знаю, как назвать» но которая постепенно родится не из таких страшных вещей, как твои последние испытания и мои настроения, которые даст тебе покой и здоровье, которая оденет нас теплом и светом и вернет нам троим утраченную улыбку. Я надеюсь на жизнь, которая начнется с бесстрашного признания действительности и обойдется без принципиального, по-брандовски, ее кромсания». И так как я тут говорю о себе, то слушай. Предохрани меня от нового разрыва. От него, как и от разрыва с тобой, не получится добра. Я люблю Зину и никогда не мечтал, чтобы кто-нибудь меня так полюбил, как она. Прости, я не хочу унизить силы и чистоты твоего чувства, я не сравниваю. Но мне хотелось бы опять найти тебя без насилия над ней и над собою. Когда я начинал это письмо, я думал, что удачнее выражу тот образ, который всегда стоит передо мной и меня спасает. Образ нашей встречи. Днями принимаешь людей и у них бываешь. На каждом шагу наталкиваешься на факт семьи и святости дома. Видишь детей с отпечатком спокойного воспитания, материнского, рождающего улыбку, нескаредного, не надрывно трагического. И тогда по-новому, теперь в разрыве с тобой, как когда-то в сожительстве, открывается старая моя рана. Как это случилось, что я не изверг и не кретин, с моей чувствительностью и, думаю, добротою, Сделал несчастными два существа, которым должен был и, вероятно, хотел принести счастье. Я, так тяжело это переносящее сейчас, я человек семьи и дома. игулюшка мне становится так страшно, так ужасно тогда, что я бы задохнулся, если бы не вспоминал каждый раз вновь и вновь, что по незаслуженному, чудесному счастью все мы еще живы втроем. И увидимся. И это так много, что хочется говорить только об этом, только об этом. Мы выезжали из Берлина 22 декабря. Шел дождь со снегом, на перроне стояли бабушка и дедушка, бабушка плакала, и я не понимал, от чего так горько. Тем более я не мог представить себе, что вижу их обоих, последний раз в жизни. Вероятно, в тот же день, придя домой, дедушка позвонил Боре в Москву по телефону и узнал, что комнаты на Волхонке не освобождены к нашему приезду, но что можно было сделать, если в Москве для нас не было жилья, и отец никоим образом не мог его достать. Дедушка по старой памяти советовал ему снять номер в гостинице. Но это было совершенным абсурдом. От путешествия домой у меня сохранились в памяти отдельные моменты. Подъезжая к Москве, я начал ждать Можайска, думая, что папа, как в прошлый раз, приедет нас встречать. Поезд быстро мчался по снежной равнине, перемежающейся лесами. В Можайске никто не пришел в вагон. Я жадно всматривался в знакомую панораму Москвы, удивляясь, что не вижу самого заметного в ней, золотого купола храма Христа. Быстро стемнело, это были самые короткие дни в году. На темном московском перроне стоял папочка с лицом мокрым от слез, что я почувствовал, когда он поднял меня, чтобы поцеловать. насильщик такси. Вещи втащили в нашу квартиру на балконке. Было холодно и неуютно. Из разбитых и заклеенных бумагой окон сильно дуло. Ощущение чужого дома, никакой радостной встречи всей квартиры, как в прошлый раз. На столе нас ждала остывшая картошка и селедка. Но страшнее всего был вид из окна, куда меня подвел папочка. В лунном и фонарном свете громоздились груды каменных глыб, битого кирпича от недавно взорванного храма Христа Спасителя. Мамочка спешила уйти. Нас отвезли к дяде Сене в Арсеньевский переулок. Папочка часто бывал там у нас, брал меня с собой на прогулку. Он видел, как мы стесняли Сеню и Гитту, как мама рвалась домой. Целую зиму все по-разному рассовывались и перетасовывались зинаида николаевна перевезла мальчиков в трубниковский к генриху густавовичу и освободила нашу комнату вечером уложив детей спать она возвращалась к дяде Шуре, который приютил их с папой в своей новой квартире на пречистинском бульваре где еще шел ремонт они спали на полу в той же комнате что шура с ириной незаметно жизнь как то налаживалась особенно в те часы, когда приходила Елизавета Михайловна. В ее присутствии все обретали свое потерянное достоинство и силы терпеть. В начале мая я тяжело заболел скарлатиной. Отец переехал на время к нам. Вскоре ему удалось наконец добиться получения квартиры, не отдавая в обмен комнат на Волхонке. Осенью мы обменялись с папой и въехали в маленькую квартиру на Тверском бульваре. Памятуя мое берлинское увлечение музыкой, бабушка распорядилась, чтобы ее рояль при нашем переезде папа отдал мне. И, приходя к нам, папа подолгу играл на нем. Папина игра на рояле была продолжением нашей прошлой совместной жизни, когда он импровизировал по вечерам. Через год я поступил в школу на патриарших прудах. Иногда папа заходил за мной, и мы шли вместе, разговаривая обо всем на свете. Радуясь приобретенной маминой самостоятельности, к которой она так давно стремилась, папа писал о ней дедушке.